Ледяная госпожа Белая госпожа даровала мне свое благословение, с тех пор я проклят. Тонкими и белыми губами, с тылами, как первый лед, она коснулась моего лба, и холод растекся по моим венам. «Ты никогда не умрешь!» — прошептала она, нежно лаская мое лицо, обводя черты скул и подбородка, целуя закрытые глаза. «Пока я жива, твоя жизнь будет длиться и длиться и длиться». В те минуты, полные звенящей свежести первых заморозков острого и сильного запаха мяты и йода, я был счастлив. Я сидел у ног белой моей госпожи и шептал ей истории, все, которые знал. Она благосклонно внимала, и один короткий ее взгляд был драгоценнее и желаннее всех богатств мира. Иногда она протягивала тонкопалую руку и проводила по моим волосам, и белые пальцы ее путались в непослушных темных кудрях. Она была нежна, она была осторожна, как любящий хозяин, оберегающий самую ценную живность на скотном дворе. «Расскажи мне еще, возлюбленный мой», — просила она голосом чистым, как воздух над самыми высокими горными пиками. «Расскажи мне еще» я, окрыленный восторгом перед ней, не чувствовал убийственного холода в ее голосе. Я говорил, и говорил, и говорил, пока у меня еще оставались слова, пока голос мой не охрип. А истории, все, что я знал, не вытекли из меня, словно кровь из неисцелимой раны. Но молчать было страшно, так страшно, так стыдно, так жутко, что я заставлял пересохший язык шевелиться. Я начал выдумывать истории, и они пленили мою госпожу сильнее всех тех, что я рассказывал ей раньше. Как она внимала мне, как внимала! В огромном зале, где свет мягкими волнами исходил от стен, прихотливым рисунком расплывался в воздухе, рисуя далекие страны и немыслимые пейзажи, под нервюрным сводом голос мой почти терялся, затихал, едва оторвавшись от губ. И госпожа склонялась ко мне, чтобы не пропустить ни единого моего слова, ни единого звука и прохладное, Ее дыхание овевало мое лицо. Как счастлив я был, ощущая себя центром моего мира, единственной точкой, на которую она устремляет свой взгляд. Но однажды и придуманные истории закончились тоже. Как я не шевелил языком, как не мычал простенькие мелодии, слов во мне не находилось. Все я растратил на ублажение госпожи. Даже те, что неприкосновенным запасом лежали, ожидая страшного суда, чтоб оправдать меня, чтобы очистить от земной скверны. Но и их не осталось, и тогда госпожа моя потеряла ко мне интерес. отвернула от меня лицо, белое и холодное, как полная луна в зимнем небе. Безмолвной тенью остался я у ее ног серый, плоский и незаметный, и узрел тогда сотни и сотни других теней, что стелились у подножия ее трона, слабые и немые, они с мольбой взирали на госпожу, тянули к ней руки, но все, что им оставалось... Безвольно взирать, как наслаждается она рассказами нового фаворита, как гладит его руки, как склоняется к нему, жадно внимая. И я, я тоже остался среди них, ибо благословение госпожа обернулось проклятием. Холод сковал меня, оказался он так силен, что отогнал даже смерть, жадную и вездесущую. Обещание госпожа оказалось правдой, жизнь моя длилась и длилась и длилась, Но не было в ней ни покоя, ни радости, ни света. Только благословение ее, ледяное, как и она сама.